Алена Лайкова Планета жизни. В тот день у меня должен был быть выходной. Я уже заварил кофе, расслабленно, обмяк в кресле, загрузил на сетчатку новую серию невесомых. Ничего не предвещало беды, когда тишину прервал внезапный звонок помощника. Юриан Борисович на Т-1763 проблема. Вас срочно вызывают для исследования текущей ситуации. Я поморщился. Да, в колонии Т-1763 я значился главным специалистом широкого профиля. И все равно, черт побери, имел право на отдых. А что случилось?» – спросил нехотя. Помощник, юнец по имени Малтон, нервно облизнул губы. «Высылаю вам записи со спутников». Я с тоской взглянул на открывшийся экран и поперхнулся кофе. Закашлял, фонтанируя жидкостью через нос. Юриан Борисович, вам плохо? На видео четко отображалось колониальное поселение. Несмотря на раннее утро, территория была полна людей. И все они сношались. «Давно началось?» – спросил я сдавленно отдышавшись. Помощник развел руками. «Пару часов назад. Образумить <coughs> не удается». Я снова взглянул на переплетенные обнаженные тела и нахмурился. «Изменения в питании, водоснабжении, иные видимые катализаторы?» спросил Суха. «Пока ничего не обнаружено», бодро отрапортовал Малтон. «Потому и ждем вас». Я вздохнул. Экспедиция намечалась веселая. Как говорится, и порно, и задорно. «Пришли за мной шаттл», – скомандовал, закидывая чашку в мойку. По дороге, глядя в окно на безмятежный космос, я вспоминал события четырехлетней давности. Тогда планету только открыли. Т-1763 ничем не была примечательна. Приемлемая атмосфера, близкие к земной фауна флора, нормальный радиационный фон, никаких экстраординарных угроз для человека, ресурсов в меру. Словом, для заселения пригодно, печать и подпись. После всех необходимых замеров ученые осели на орбите. Проводились последние наблюдения, исследования, готовилось приглашение для колонизаторов. Как раз в этот период на Т-1763 начался глобальный период гона. Несколько дней животные бесновались, терлись со стволы деревьев, валялись в кустах, резвились в лугах. Высадку пришлось отложить, и компания понесла убытки за перенос космического рейса. Путь до орбитальной станции занял 7 часов. На борт я ступил в крайнем раздражении. Т-1763 была одним из самых легких проектов, и я привык курировать его в фоновом режиме. Тоже ждал, что именно эта планетка подкинет такой сюрприз. Малтон встретил меня как любимого дядю с распростертыми, На его взволнованное лицо было смешно смотреть. «Сэр, расселенцы посылают запрос за запросом. С каждым разом все агрессивнее. На планете живет 500 человек. Пока информация в сеть не просочилась, но если узнают люди, будет скандал». «Если узнают люди, бюро и тебя, и меня с проекта вышвырнет», – буркнул я. Бюро «Новые горизонты», конечно, снимало с себя ответственность за проблемы на новых землях. Но вот ответственность со специалистов за убытки и урон репутации нет. «Челнок за пробами отправили?» Малтон кивнул. «Полностью автоматизированный», — уточнил на всякий случай. «Через час должен вернуться». Я уселся перед экранами. Переключился на изображение со спутников. Поморщился В колонии царил хаос Среди разбросанных вещей Лежали и бродили изнуренные люди Кто-то еще приставал друг к другу Я покачал головой Ученые, богачи, первопроходцы Приличные же люди Это затишье ненадолго Пояснил Малтон, замирая за спиной После короткой передышки продолжат как заведенные. Еще немного, и будет массовое истощение. Персонал станции, надеюсь, не истощился, пока на это смотрел. Пошутил я, скрывая растерянность. Я и сам понимал, что надо как-то останавливать этот праздник любви. Глядя на измученных людей, на их осоловевшие лица, напряженно думал. Что могло свести всех с ума одновременно? Вечно загадки с этими чуждыми мирами. Я полистал изображение планеты, чтобы отвлечься от колонизаторов, и замер. В кадр попали местные хвостобрюхи. Я с удивлением проследил за их телодвижениями. Прокрутил дальше, выхватывая парочку шурсов, потом гларов, потом иглоглазов. Малтан! крикнул я что ты молчал о чем появился испуганный помощник я указал на экран у нас впервые за 4 года новый брачный период пояснил с восхищением у т-1763 была одна странность. полное отсутствие половых гормонов у всех живых существ Вопрос размножения местной фауны интересовал нас уже давно. Колонизаторы вели дневники, но за все время проживания на планете ни разу не заметили случаев совокупления. Размножались лишь насекомые и прочие мелкие твари, и то непонятно почему. Брачный период животных засекли лишь тогда, с орбиты. Я ломал над этим голову все годы. Проводил исследования. И вот дождался повтора, затронувшего правда и людей. Не ту планету, Венерой назвали. По прибытии Зонда я первым делом сравнил новые пробы и исходные. Что поменялось? Ответ не заставил себя долго ждать. Новая примесь в воздухе. Но откуда? «Срочно!» – передал я по-громкоговорителю. «Команде быстрого реагирования снарядиться в экипировку полной защиты и спуститься на поверхность. Колонизаторов собрать в убежище. Включить трехфазную фильтрацию воздуха. Ждать дальнейших указаний». Пока в лаборатории анализировали неизвестный компонент, я изучал образцы. Зонд постарался на славу. И стол занимали множество пробирок, пакетиков, контейнеров. Пробы, кроме воздуха, чистые. В общем анализе крови повышенный уровень половых гормонов. И то же самое неизвестное вещество. Но откуда? Я присмотрелся к видео со спутника. Должно быть что-то необычное. Что-то, что выбивается. Вот оно. Малтан вновь позвал я кто-то делал заметки об этих цветах помощник взглянул на экран пожал плечами не помню В перечне видов их точно нет да и при первичном обследовании планеты не замечены бутоны распустились на деревьях траве на кустах самых разных как сорняк тычинки дрожали на ветру Я покопался среди образцов. Вытащил запечатанный пакет с желтым цветком. «Тоже в лабораторию!» – приказал я. Малтон выбежал из комнаты. Я задумчиво проследил за ним взглядом. Все же, как бы я ни ворчал, свою работу любил. Как раз за подобные сюрпризы. И да, наконец на Т-1763 размножение! быстрее бы выяснить механизм. Когда пришли результаты, гипотеза уже сидела в моей голове. Анализы ее подтвердили. На кадрах четырехлетней давности я заметил те же цветы. Они распускались только в редкий брачный период, и цветение занимало лишь пару дней. Прежний куратор проекта этот момент прошляпил и в прошлый период цветения на поверхности не было ни одного человека кто ощутил бы эффект на своей шкуре В воздухе крови пыльце растений обнаружен одинаковый нейромедиатор сексуального стимулирующего действия докладывал я бюро у местной фауны отсутствуют половые гормоны И размножение поощряется извне, вот этими цветочками. По случайному стечению обстоятельств, он действует и на человеческую ЦНС. Если бы исследования изначально были проведены тщательнее... «Как защититься?» – перебил меня представитель. Я поджал губы. Раз в четыре года фильтрация воздуха – средство индивидуальной респираторной защиты – Можно переждать в убежище. Ну и роботизированная уборка колониальной территории. Опасность миновала. Колонизаторы в убежище успокоились. Завершив звонок, я улыбнулся Малтону. Готов поспорить, найдутся извращенцы, которые специально цветы будут нюхать. Пошутил вслух. Или на экспорт в теплицах выращивать. Я переглянулся с помощником. Представил на месте колонизаторов себя и поежился. Не хотелось бы. Ох, не хотелось бы. Новая особенность Т-1763 таки всплыла. Спустя год колонии дали имя «Планета жизни». И заселение, надо сказать... Ускорилась. Текст читал Евгений Зубенко. Апрель 2022 года.